Глава 11 Причиной смерти Томаса послужило что-то съеденное. Проглоченное им было настолько ново, что ССК еще не успели дать этому название. Дело происходило на планете, колонизированной столь недавно, что она тоже не получила еще собственного имени и обладала лишь официальным обозначением. Колония 622,47, Большой Медведицы. ССК продолжали пользоваться земными обозначениями для звезд по той же самой причине, по которой использовали 24-часовые сутки и 365-дневный год. Так было проще. Согласно стандартной процедуре, новые колонии передают ежедневную сводку всех данных о своей жизни и деятельности при помощи беспилотных скачковых кораблей, курсирующих к «Фениксу» и обратно, чтобы колониальное правительство могло, так сказать, держать руку на пульсе. Колония 622 начала посылать свои челноки с первого же дня после высадки шесть месяцев назад. В донесениях оттуда сообщалось о спорах, раздорах и драках, которые являются самым обычным явлением на начальном этапе существования любой колонии. Единственное, что заслуживало внимания, существование на планете какой-то формы почвенной слизистой плесени, проникавшей в станки, компьютеры, загоны для скота и даже в жилые помещения самих колонистов. На Феникс отправили данные генетического анализа этой плесени с просьбой создать фунгицид, который помог бы справиться с гадостью, въевшейся уже фигурально выражаясь колонистам в печенке. На этом связь прервалась. Зонды сновали туда-сюда, повинуясь управляющей программе, но не несли с собой в столицу ни единого бита информации с планеты. Томас и Сьюзен служили на Тусоне, который был направлен туда, чтобы выяснить, что случилось. Сначала Тусон безуспешно попытался установить связь с колонией, находясь на орбите. Визуальное наблюдение за городком колонистов не выявило никакого движения ни людей, ни животных, никого и ничего, хотя здания выглядели совершенно неповрежденными. Взвод Томаса был направлен для рекогносцировки. Колония была сплошь покрыта плесенью, липкой гадостью, слой которой местами достигал нескольких сантиметров. Она свисала с электрических проводов и сплошь укрывала оборудование связи. В первый момент это показалось хорошим знаком, солдаты решили, что зараза просто испортила технику. Впрочем, этот короткий приступ оптимизма скоро уступил место горькому разочарованию. Когда люди Томаса добрались до хлевов, то обнаружили, что весь домашний скот мертв и уже почти полностью разложился благодаря стараниям все той же плесени. А затем они нашли колонистов, точно в таком же состоянии. Почти все они, вернее то, что от них осталось, находились в кроватях или рядом с ними. Исключений было два. Молодые семьи оказались в детских комнатах или в коридорах, ведущих туда, работники кладбищенской команды лежали возле отрытых их руками могил. То, что всех погубило, чем бы оно ни было, нанесло удар поздно вечером и сделало это настолько быстро, что колонисты просто не успели отреагировать. Томас предложил доставить один из трупов в медицинский пункт колонии – Там он мог бы наскоро провести вскрытие, чтобы понять причины смерти. Командир отделения согласился, и наш доктор с одним из своих товарищей склонились над телом, которое оказалось не так сильно поврежденным. Один взял труп под мышки, другой за ноги. «Поднимать будем на счет три», — сказал Томас. Он успел произнести «два», и тут кусок плесени, покрывавший все тело, резко дернулся и плюхнулся ему в лицо, — От неожиданности Томас ахнул, и склизкая гадость сразу же проскользнула ему в рот и горло. Остальные солдаты из отделения Томаса немедленно приказали своим комбинезонам опустить на лица забрала. Как раз вовремя. Буквально в ту же секунду хлопья плесени полетели на них из всех углов. Подобные нападения произошли на всей территории колонии почти одновременно. Еще шестеро из взвода наглотались этой пакости. Томас попытался очистить рот от плесени, но она молниеносно проскользнула внутрь, перекрыв дыхательные пути и забив легкие, а по пищеводу попала в желудок. Томас через мозгодруга попросил своих товарищей помочь откачать плесень из его внутренности, чтобы он снова смог дышать. Благодаря крови в его распоряжении оставалось около 15 минут до начала необратимых изменений в мозгу. Это была превосходная мысль, вероятно, она принесла бы добрые плоды, если бы плесень не начала выделять кислоту в приличной концентрации, которая заживо разъедала внутренности. Легкие начали распадаться сразу же, и в ближайшие минуты Томас умер от шока и удушья. Шестеро товарищей разделили его судьбу, которая, это можно было считать неопровержимо доказанным, постигла и несчастных колонистов. Командир взвода приказал бросить трупы, вернуться на космокатер и направиться к Тусону. Пристыковаться крейсер не разрешил. Всех прибывших впускали по одному, подержав предварительно в глубоком вакууме, чтобы убить любые остатки плесени, которые могли прицепиться к боекомбинезонам, а потом подвергли интенсивной внешней и внутренней дезактивации. Это слово и звучит-то отвратительно, но сам процесс куда хуже. Последующие исследования, проводившиеся при помощи беспилотных аппаратов, показали, что... Живых в колонии 622 не осталось. И что плесень, вне всякого сомнения, обладающая достаточно развитым интеллектом, позволяющим осуществить два скоординированных нападения, почти неуязвима для традиционного оружия. Пули, гранаты и ракеты выхватывали из ее массы лишь крохотные кусочки, оставляя остальное невредимым. Пламя огнеметов действовало только на верхний слой слизи, все, что находилось глубже, нисколько не страдало. Лазерные лучи прорезали любые скопления мерзости насквозь, но куски тут же сливались воедино, как ни в чем не бывало. Разработка фунгицида началась было, но вскоре ее приостановили, выяснив, что плесень присутствует на этом космическом теле почти повсеместно. Ученые и власти решили, что будет дешевле отыскать другую пригодную для обитания планету, чем проводить глобальную дезинфекцию этой. Смерть Томаса явилась напоминанием о том, что мы не только не знаем, против чего нам приходится воевать в космосе, но часто просто не в состоянии представить себе это. Томас ошибся. Он исходил из предположения, будто враг должен иметь значительное сходство с нами, но оказался неправ и погиб из-за своей неправоты. Завоевание Вселенной начало утомлять меня. Заволновался я на планете Гиндаль, где мы подстерегли в засаде гиндалианских солдат, возвращавшихся в свои орлиные гнезда. Лазерами и ракетами мы сломали их огромные крылья, и они, кувыркаясь в воздухе и громко визжа, посыпались на скалы, торчавшие на две тысячи метров ниже высоты их полета. По-настоящему плохо — мне сделалось высоко над Удаспри, где мы, используя силовые установки для погашения инерции, так было значительно удобнее маневрировать, суетились между обломками спутника, сложившихся в кольца планеты, играя в прятки с похожими на пауков Винди. Они приноровились сбрасывать с орбиты камни, направляя метеориты точнёхонько на человеческую колонию под названием «Халфорд». Когда же мы попали на «Кова-банду», Я чувствовал, что могу сломаться в любой момент. Возможно, причиной тому послужили сами Кованду, которые во многих отношениях казались чуть ли не клонами нашей человеческой расы. Двуногие млекопитающие, необычно одаренные в искусствах, особенно в поэзии и драматургии, быстро размножающиеся и, как выяснилось, необыкновенно агрессивные, когда дело касалось Вселенной и их места в ней». Люди и Каванду часто сталкивались в борьбе за одни и те же неосвоенные планеты. Вот и Ковабанда была человеческой колонией до того, как перешла к Каванду. Наши оставили планету после того, как у поселенцев под действием местного вируса начали вырастать крайне непривлекательные добавочные конечности и излишние лица, глядя на которые больше всего хотелось убить их обладателей, что и происходило сплошь и рядом. Зато у Кованду вирус не вызывал даже головной боли, и они поселились на планете. Через 63 года после бегства колониальщики наконец-то создали вакцину и решили вернуть планету себе. К сожалению, Кованду, и в этом тоже их сходство с людьми, были не очень-то склонны делиться своим имуществом. Поэтому мы прилетели на планету и начали войну против Кованду, самые рослые из которых были не выше дюйма. Они не настолько глупы, чтобы выводить свои крошечные армии против людей, превышавших их размером в 60-70 раз. На первых порах они использовали против нас самолеты, дальнобойные минометы, танки и другое вооружение, причинявшее некоторый ущерб. Ведь совсем не просто разглядеть самолет, имеющий в длину 20 сантиметров – и летящий со скоростью несколько сот километров в час. Но ведь на войне принято делать все возможное, чтобы помешать противнику использовать против тебя то, чем он располагает. Поэтому мы высадились в парке главного города Кова-банды, и артиллерийские снаряды, не попадавшие в нас, неизбежно поражали солдат и мирных жителей наших врагов. Так или иначе, нам удалось избавиться от большинства неприятных факторов. Наши старались уничтожить войска Каванду с каким-то небывалым остервенением. Главная причина, вероятно, заключалась в том, что никто не хотел оказаться убитым врагом ростом в один дюйм. Однако же рано или поздно все крохотные самолётики оказываются сбитыми, все танки уничтоженными. И тогда приходится воевать с Каванду в рукопашную. Впрочем, это слово здесь не подходит, так как ты используешь не руки а ноги. Просто-напросто топчешь их. Поднимаешь ногу, ставишь ее на одного или нескольких вражеских солдат, слегка нажимаешь, и дело сделано. Пока ты этим занимаешься, лилипуты прицеливаются в тебя, кричат во всю силу своих крошечных легких, испуская еле-еле слышный с высоты твоего роста писк. Но все их усилия тщетны сквозь боекомбинезон, рассчитанный на полное поглощение энергии от попадания пули обычного человеческого масштаба, попадания в стопу или голень микроскопических пули к команду, вовсе не ощущаются. Ты лишь улавливаешь легкий хруст под своей ступней. Потом высматриваешь следующего противника и давишь его. Мы занимались этим на протяжении многих часов, прохаживаясь по главному городу Ковабанды и останавливаясь время от времени, чтобы одним выстрелом разнести в дребезги пяти- или шестиметровый небоскреб. Кое-кто стрелял дробовыми зарядами. Каждая дробинка напрочь отрывала голову Кованду, попадавшему под выстрел. Но основным тактическим приемом этой войны было топтание. Знаменитое чудовище Годзилла, выдуманное японцами, И к тому моменту, когда я покинул землю, прошедшее бесчетное количество кинематографических перерождений, ощущала бы себя здесь полностью в своей тарелке. Не помню точно, когда я начал орать и пинать небоскребы, но занимался этим достаточно долго и настолько энергично, что кто-то из командиров, в конце концов, послал Алана остановить меня. К этому моменту задница сообщил, что я сломал три пальца на ногах. Ала натвел меня обратно в городской парк и заставил сесть. Едва я опустился на земь, как из валуна выскочил какой-то кованду и выстрелил мне в лицо. Ощущение было таким, будто ветром мне в щеку швырнула крупную песчинку. Будь она проклята! Я почти не повысил голоса, а затем схватил кованду, стиснул его в кулаке и злобно швырнул в ближайший небоскреб. Малыш пролетел по плоской дуге, ударился о стену и рухнул вниз с головокружительной двухметровой высоты. Остальные Кованду, имевшиеся поблизости, очевидно решили отказаться от попыток убить меня. После этого я повернулся к калану: «Разве тебе не нужно командовать отделением? С чего бы это ты решил во время боя повозиться со мной? Его тоже недавно повысили в должности» после того, как один разъярённый генглианин напрочь откусил лицо его командиру. «Я могу задать тебе тот же самый вопрос», — сказал Аллан и пожал плечами. «С ними всё в полном порядке. Они получили необходимые распоряжения, да и никакого реального сопротивления больше не осталось. Всё тихо и спокойно, и Типтон в лучшем виде справится со всем происходящим. Кейес велел мне пойти вытереть тебе нос» и спросить, что с тобой случилось. Вот я, черт возьми, и спрашиваю, что с тобой случилось. Боже, Аллан, я провел три часа, давя ногами разумных существ, как будто это какие-то долбанные тараканы. А ты еще спрашиваешь, что со мной? Я своими собственными говенными ногами топчу людей насмерть. Все это, я показал рукой вокруг, неслыханно смешно. Аллан... Эти люди ростом в один дюйм, как будто Гулливер истребляет лилипутов. «Мы не можем выбирать для себя сражение, Джон», ответил Аллан. «А как ты сам ощущаешь себя во время этого сражения?» спросил я. «Оно меня немного раздражает», признался Аллан. «Это битва не на жизнь, а на смерть. Мы просто истребляем этих парней к чертям собачьим. С другой стороны... «Самая большая неприятность в моем отделении – повреждение барабанной перепонки от взрыва. Воюй себе, да радуйся. Так что в целом я чувствую себя прекрасно. И Кованду вовсе не такие уж беспомощные. Общий счет у нас с ними чуть ли не ничейный». Как ни удивительно, он говорил чистую правду. Благодаря своему крохотному размеру Кованду имели серьезное преимущество в космических сражениях. Их корабли было весьма непросто заметить а их крошечные истребители, наносившие каждый в отдельности крайне незначительные повреждения нашим кораблям, добивались поразительных результатов, наваливаясь кучей. Лишь когда война перешла в стадию наземных сражений, мы обрели подавляющее преимущество. Повабанду оборонял относительно немногочисленный космический флот, что и послужило одной из основных причин, по которым ССК решили напасть именно на нее». «Я не говорю о том, кто впереди по счету сбитых кораблей, Аллан», — резко оборвал я его. «Я говорю о том, что мы сражаемся с соперниками ростом в дюйм. Один грёбаный дюйм. До этого мы сражались с пауками. Перед этим с какими-то треклятыми птеродактилями. Все это никак не совмещается с моей шкалой ценностей и с моим самоощущением». Аллан Я больше не чувствую своей принадлежности к роду человеческому. Рассуждая формально, ты действительно не являешься человеком, — ответил Аллан. Он совершенно явно пытался таким образом поднять мое настроение, но у него, естественно, ничего не получилось. Ладно, скажем тогда, что я больше не чувствую, что когда-то был человеком. Наша работа заключается в том, чтобы рыскать по Вселенной, отыскивать новые незнакомые народы и культуры и как можно быстрее убивать этих сучьих детей. Мы знаем о них ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы сражаться с ними. Только то, что они являются ничем иным, как нашими врагами. Если бы не тот факт, что все они обладают разумом, позволяющим им давать сдачи, мы могли бы с таким же успехом сражаться с животными – «Это облегчает жизнь большинству из нас», — сказал Аллан. «Если ты не имеешь возможности думать о дружбе с пауком, то не станешь мучиться совестью, когда убиваешь его, даже если он большой умник. Возможно, не станешь мучиться именно потому, что он умник. Пожалуй, как раз это меня и беспокоит. Я не несу никакой ответственности. Только что я схватил живое мыслящее существо — и убил его, швырнув в стену дома. И в моей душе ничего не шевельнулось. И это, Аллан, тревожит меня очень сильно. Мы должны отвечать за свои поступки. Мы должны, по крайней мере, отдавать себе отчет хотя бы в части тех ужасов, которые творим независимо от того, есть у нас серьезное основание на это или нет. Я не испытываю ни малейшего отвращения к тому, что делаю. И это меня пугает. Я боюсь того, что это может означать. Я давлю ногами этот несчастный городишко, словно я какое-то долбанное чудовище. И мне начинает казаться, что так оно и есть. Я стал таким. Я — чудовище. Ты — чудовище. Мы все передолбанные, жестокие чудовища и не видим в этом совершенно ничего дурного. Алан, судя по всему, не нашел, что возразить мне на эти слова. Так мы и сидели, глядя на то, как наши солдаты давили ногами крошечных куванду до тех пор, пока давить стало некого. «Ну что за чепуха с ним приключилась?» — спросил лейтенант Кейс у Алана, когда совещание по поводу прошедшего боя с командирами отделений подходило к концу. «Он думает, что мы все жестокие монстры», — сказал Аллан. «Ах, вот что!» — протянул лейтенант Кейс и повернулся ко мне. «Сколько времени ты служишь, Перри?» «Почти год». Лейтенант кивнул. «В таком случае, Перри, у тебя все идет точно по графику. Большинству людей требуется как раз год, чтобы решить, что они превратились в какую-то бездушную машину для убийства, лишенную совести или морали. Некоторым чуть больше или чуть меньше». «Вот, скажем, Йенсен», — он указал на одного из сидевших с ним командиров, — «сломался только на пятнадцатом месяце». «Но зато как сломался?» «Йенсен, расскажи ему, что ты тогда сделал?» «Выстрелил в Кейса. без тени смущения сообщил Рон Йенсен. «Решил, что в нем персонифицирована вся та ужасная система, которая превратила меня в машину для убийства». «Кстати, чуть не разнес мне башку», — добавил Кейс. «Отличный был выстрел», — горделиво заметил Йенсен. «Да, отличный, потому что ты промахнулся. Иначе я оказался бы бесповоротно мертвым. А ты превратился бы в мозг, плавающий в баке с физраствором, и медленно сходил бы с ума от отсутствия внешних раздражителей». «Видишь ли, Перри, это случается с каждым. Ты избавишься от этого ощущения, когда поймешь, что на самом деле...» Ты никакое не жестокое чудовище. Дело в том, что ты пытаешься объять своим рассудком совершенно вывернутое положение вещей. На протяжении 75 лет ты вел жизнь, в которой самыми впечатляющими событиями были разве что перепихоны на стороне раз в несколько лет тайком от жены. И вдруг тебе приходится чуть не навскидку стрелять из МЦ, чтобы убить какого-то космического паука, прежде чем он разделается с тобой. Боже, милостивый! Я не верю, что найдется кто-нибудь, кто рано или поздно не свихнется от всего этого. Аллан не свихнулся, возразил я. А он участвует в этой истории ровно столько же. Это верно, согласился Кейс. Ну, Розенталь, что скажешь? Если честно, лейтенант, то я больше всего похож на закупоренный котел, в котором кипит необъяснимый гнев. Ах, подавление! Понимающий кивнул Кейс. Замечательно. Только прошу тебя, постарайся уж не пальнуть в меня, когда тебя наконец прорвет. Ничего не могу обещать, сэр, честно сознался Аллан. Знаешь, что помогло мне? сказала Эми Вебер, командир одного из наших отделений. Я составила список земных вещей, которых мне недоставало. Это был, с одной стороны, способ психологического подавления, но, с другой стороны, весь этот перечень напоминал мне, что я еще не совсем оторвалась от того мира. Если ты о чем-то скучаешь, значит, у тебя сохранилась связь с прошлым. «И почему же ты скучала?» — спросил я. Прежде всего, по пьесам Шекспира в парке. «Последний вечер на земле я посмотрела там Макбета в совершенно изумительной постановке. Боже, это был просто замечательный спектакль. И мне кажется крайне маловероятным, что в этих местах нам удастся посетить настоящий театр с живыми актерами». «А я скучаю по шоколадному печенью, которое пекла моя дочь», — сознался Йенсен. «Шоколадное печенье ты можешь раздобыть и на Модеста», — сказал Кейс. «Просто замечательное!» «Моя дочь пекла куда лучше. Вся хитрость в патоке. Даже на слух и то отвратительно», — веско заметил Кейс. «Ненавижу патоку». «Хорошо, что я не знал об этом, когда стрелял вас. Тогда бы я точно не промахнулся». «Мне очень недостает плавание», — сказал Грег Кридли. «Я бывало купался в речке рядом с моим домом в Теннесси». «Большую часть времени там было холодно, как в аду, но все равно мне это очень нравилось». «Русских горок», — заявил Кейс. «Самых больших, на которых чувствуешь, что твои кишки вот-вот вывалятся сквозь ботинки». «Книг», — сказал Аллан. «Больших, толстых книг в твердых переплетах, которые так приятно читать за завтраком в воскресенье». «Ну, Перри», — обратилась ко мне Вебер, — «а чего не достает тебе?» «Говори сразу, не задумываясь». Я пожал плечами. «Всего лишь одной вещи». «Что бы это ни было, вряд ли оно окажется глупее русских горок», заявил Кейс. «Так что выкладывай, это приказ». «По-настоящему мне недостает одной единственной вещи — быть женатым. Сидеть рядом с женой и просто говорить или читать или делать еще что-нибудь вместе». В ответ на мои слова воцарилась гробовая тишина. «Это что-то новенькое для меня», промолвил через некоторое время Ридли. «Вот дерьма пирога», — заявил Йенсен. «Чего-чего, а об этом я нисколько не скучаю. Последние двадцать лет моего брака прошли так, что, будь живы мои родители, я не стал бы им писать об этом». Я обвел окружающих взглядом. «Может быть, у кого-то из вас были жена или муж», которые отправились служить одновременно с вами? Неужели вы не поддерживаете контакты с ними?» «Мой муж улетел намного раньше меня», — сказала Вебер. К «Тому времени, когда я получила свое первое назначение, он уже был мертв». «Моя жена служит на Бойсе», — сообщил Кейс. «Время от времени пишет мне пару слов. У меня такое ощущение, что она не слишком сильно тоскует там без меня». Думаю, что тридцати восьми лет рядом хватило ей по уши. «Когда люди попадают сюда, им не слишком-то хочется возвращаться к своим старым жизням», со своей обычной дотошной рассудительностью заговорил Йенсен. «Конечно, мы все скучаем по какой-нибудь ерунде. Эйми совершенно правильно сказала, что это один из способов не дать себе сойти с ума. Но это все равно, что вернуться во времени», к моменту непосредственно перед тем, как ты исчерпал все возможности, которые предоставляла тебе прожитая жизнь. Если бы ты смог возвратиться туда, то разве стал бы поступать точно так же? Ведь ты уже прожил ту жизнь. Ремарка в сторону. Я не сожалею о тех решениях, которые принимал, и о поступках, которые когда-то совершил. Но я вовсе не спешу повторять все заново. «Не сомневаюсь, что моя жена где-то здесь, но она счастлива своей новой жизнью без меня. И должен признаться, что я тоже не испытываю ни малейшего желания снова взваливать на себя это бремя». «Знаете, меня все это совсем не ободряет», — сказал я. «Да что же может быть в браке такого, чего тебе так сильно не хватает?» — спросил Аллан. «Ну, прежде всего мне действительно не хватает жены». Но мне не хватает также и чувства, не знаю точно, как его назвать, комфорта, что ли. Ощущение, что ты находишься там, где должен быть, вместе с человеком, чье место рядом с тобой. Будь я проклят, если чувствую здесь хоть что-то подобное. Мы отправляемся в места, за которые вынуждены драться насмерть в обществе людей, каждый из которых окочурится завтра или послезавтра. Я не хочу никого обидеть. «Да какие уж тут обиды!» — отозвался Кейс. «Здесь я не имею твердой почвы под ногами», — продолжал я. «Не имею такого места, где ощущал бы себя в настоящей безопасности. Мой брак имел свои плюсы и минусы, как и у всех остальных, но когда доходило до сути, я знал, что он прочен. Мне недостает такой вот надежности и такой связи с кем-то. «Каждого из нас в значительной степени делает человеком то, что мы значим для других людей и что люди значат для нас. Мне не хватает сознания того, что я для кого-то что-то значу, этой неотъемлемой части человеческой сущности. Вот почему я так скучаю по моей семье». Снова наступила тишина. «Хорошо, Перри, черт с тобой», — сказал наконец Ридли. «Ты так все завернул», — что я тоже начал тосковать по своей жене». Йенсен громко фыркнул. «А вот я нисколько. Ты, Перри, можешь сколько угодно тосковать по своему браку, а я буду продолжать мечтать о печенье, которое делала моя дочь». «Патока!» — скривился Кейс. «Вот ведь гадость!» «Прошу вас, сэр, не начинайте этого снова», — поднял голову Йенсен. «А не то мне придется переться за винтовкой». «Смерть Сьюзен...» явилась полной противоположностью смерти Томаса. Забастовка нефтяников на Элизиуме привела к резкому падению выхода продукции на нефтеперерабатывающих заводах. Тусон получил задание доставить туда подменные бригады, так деликатно называли штрейкбрехеров, и оборонять их, пока они будут снова приводить в действие остановленные буровые установки. Сьюзан находилась на одной из платформ, атакованный забастовщиками при помощи самодельной артиллерии. Взрывом Сьюзен и еще двоих солдат скинула с платформы в море с высоты в несколько десятков метров. Двое ее однополчан упали в воду уже мертвыми. Но Сьюзен, покрытая страшными ожогами и пребывающая в полубессознательном состоянии, все же выжила. Ее выловили из воды те же самые забастовщики, которые атаковали платформу они решили устроить Сьюзен показательную казнь. В морях Элизиума водятся огромные рыбы-падальщики, которым колонисты дали непрезентабельное название глоты. Челесной сустав такой рыбы имеет шарнирное устройство, что позволяет ей глотать огромные предметы. За эту способность они и получили свое название. Рыбе не составляет труда заглотить и человека. После того, как планету колонизировали, Они начали собираться чуть ли не стаями возле нефтедобывающих платформ в ожидании, когда сверху вывалят очередную кучу пищевых отходов. Взбунтовавшиеся нефтяники подняли Сьюзан на свое судно, привели ее в сознание и прочли ей вслух свой наспех состряпанный манифест, рассчитывая, по-видимому, на то, что ее мозгодруг передаст их слова в ССК. После этого они решили избавиться от Сьюзан устроили десятиминутную пародию на суд, объявили ее виновной в сотрудничестве с врагами, приговорили к смерти и швырнули обратно в море как раз возле того места, куда выходил мусоропровод платформы. Глота пришлось ожидать недолго. Пасть распахнулась, и Сьюзан оказалась в брюхе. Но и в это время сьюзен была все еще жива и пыталась выбраться из рыбины в те же двери, через которые попала внутрь. Но прежде, чем она успела это сделать, один из бунтовщиков выстрелил глоту в спину сразу за спинным плавником. Там у этих рыб находится мозг. Выстрел оказался смертельным. Рыба начала погружаться в море, унося в себе пленницу. Сьюзан погибла не от того, что была съедена, она даже не утонула. Ее расплющило давлением воды на глубине. Ликование бунтовщиков по поводу удачного удара, нанесенного угнетателем, оказалось недолгим. Тусон тут же прислал свежие силы. Солдаты налетели на лагеря нефтянников, похватали выжаков, расстреляли их и скормили трупы глотом. Правда, убийц Сьюзан отправили на корм рыбам живьем. Почти сразу же после этого забастовка закончилась. Смерть Сьюзан послужила мне напоминанием о том, что люди могут быть не менее жестокими, чем порождение дальних миров. Покажись я на Тусоне, то, то, по всей вероятности, собственноручно скормил бы тех ублюдков, которые убили Сьюзен глотом, и не усмотрел бы в этом ровным счетом ничего плохого. Не знаю, в лучшую или худшую сторону изменили меня те переживания, которые я испытал, сражаясь с Куванду. По крайней мере, я больше не волновался из-за того, что могу стать в меньшей степени человеком, чем прежде».